«Тебе еще в школу милиции поступать, курсант!» «Ладно, дядь Петь, спасибо, не буду говорить, не помог ты мне, но все понимаю. Против системы не попрёшь, особенно когда погоны жмут». «Откуда ты такой взялся, Петров? Все ты знаешь!» «Книжек много читал, дядь Петя. Я вышел от Осинкина с двояким чувством. «С одной стороны, мой план по пресечению игорного бизнеса Гоши провалился»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 Помаленьку, но выигрывал и вперед шел. За большим кушем. Значит, надо играть дальше. На то и расчет, что человек вовремя не всегда остановиться может. Ладно, завтра уже пятница. На игру все-таки схожу. Разнюхаю, что к чему. Присмотрюсь. Может, мысль какая появится, как их за жабры взять? В худшем случае 25 кровных проиграю. А может, повезет и на подъеме сольюсь. Если меня по схеме разводить будут, с этой суммой я еще чуть-чуть навариться должен, прежде чем ее лишусь, чтобы желание не отбивалось снова прийти. Я не заметил, как очутился в своем подъезде. Поднялся на этаж и постучал. Дверь открыла обеспокоенная мать. Андрюша, ты где ходишь? Уже настыл. Я тебя потеряла. Тебе, кстати, письмо пришло.